11. -е. Погибший отряд. Ознакомится со статистикой игровой сессии, я действительно пожелал, надеюсь найти в ней ответ на мучивший меня вопрос, что же собственно только что произошло. Понятно, что наши неосторожные и опрометчивые действия привели к подрыву многочисленных ящиков с боеприпасами, и похоже рвануло в шахте лифта конкретно. Расушка Марау уничтожила мгновенно. Несмотря на энергетическое поле и хорошие защитные качества древнего доспеха реликтов, наверняка и стоящих рядом со мной друзей тоже зацепило мощным взрывом. Так что, скорее всего, они тоже отправились на перерождение. Но, может, кто из них всё-таки уцелел? И сумели ли мы остановить наступающих милеифатов? И что стало с кораблем? К сожалению, полученная из статистики информация была уж очень скупой и ничем в прояснении ситуации не помогла. 32 часа и 10 минут в игре. 5 новых уровней, 92 улучшения навыков, 1 убитый игрок. Хм, интересно, кто же это мог быть? Неужели мой единственный точный выстрел из импульсной винтовки всё-таки убил кого-то из защитников подземного комплекса? Честно говоря, едва ли. Разве что тот милейфа до этого уже был серьёзно ранен моими друзьями. Почти полмиллиона полученных очков опыта. К чему это вообще? где опыт используется в игре. Рост на единицу характеристик персонажа — сила, силосложение и восприятие. А вот это, наоборот, очень даже заметно и важно в игре, искажающее реальность. Серьезный рост известности и авторитета — тоже неплохо. Но в любом случае итог моей игры был печальным. Игровая сессия прервана по причине смерти персонажа. Решительно откинув крышку вирт капсулы и присев, кроме вполне ожидаемого Тут Имрана, тоже погибшего в игре и вышедшего в реальный мир, совершенно неожиданно я обнаружил в шаге от себя Романа Павловича из «Второго легиона», заместителя Герд Тамары, гранатометчика какого-то там высокого уровня. Крупный и угрюмый немолодой мужчина с заметной проседью в коротко стриженных некогда темных волосах держал в своих огромных мозулистых руках шикарный букет ярко-алых роз и явно обрадовался моему появлению. Я даже слегка растерялся. Меня что ли он так встречает? Однако при первых же словах этого сурового бойца всё сразу же стало ясно. Давай скорее, Кирилл, праздник уже час как начался. Анна уже трижды про тебя спрашивала. Вот, вручишь этот букет, если другого подарка не успел приготовить. К счастью, я сам мгновенно сообразил, кто такая Анна и не опозорился перед Романом Павловичем этим нелепым вопросом. Вот только к стыду своему я действительно лишь сейчас вспомнил, что сегодня день рождения у Герд Тамары, прославленного лидера Второго Легиона, и что я обещал быть на этом празднике. Нехорошо вышло. Подарка для этой неординарной девушки я действительно не приготовил, а потому послушно взял предложенный букет. Вот только я посмотрел на молчаливого стоящего в сторонке не слишком довольного Имрана. Не только он. Наверняка ведь и остальные погибшие бойцы моего отряда находились сейчас далеко не в лучшем психологическом состоянии и с нетерпением ждали окончания 15-минутного срока для входа в игру и выяснения у своего командира всех деталей и последствий случившегося. Поэтому я вернул обратно шикарный букет гранатометчику. «Роман Павлович, только что мой отряд из 12 бойцов трех разных рас погиб на планетоиде Урса-2-2». В при шторме подземной базы Милифатов мы бездарно пролюбили звездолёт, даже два звездолёта, и возродимся через 10 минут на комете, с непригодной для дыхания, а мячной атмосферой, с которой вообще пока непонятно, как будем выбираться. Но не могу я бросить своих бойцов в таких условиях и пойти праздновать. Какой же я буду после этого командир? Суровый гранатомётчик задумался и, похоже, не слишком-то поверил моим словам. Так как неожиданно обернулся к моему дагестанскому другу и попросил подтвердить. Что, прямо всё вот так и было, как Камар говорит? Имран словно только и ждал подобного вопроса, весело заулыбался и с готовностью принялся рассказывать. Так и было, мамой клянусь. И не только это. Камар не стал об этом говорить, но там сейчас такое Рубилова идёт в космосе. Сошлись сотни звездолётов Гекку и Мелифатов. Зрелище, покруче всяких звёздных войн, завораживает до жути. И мы, первыми из всего третьего ударного флота Гекко, сели на астероид Милейфатов. Дмитрий Желтов из нашей фракции просто красавчик. Так виртуозно посадил Звездолёт под огнём вражеских батарей, настоящий джигит. А затем мы мчались на летающих досках и ворвались на вражескую базу. И завод захватили по сборке Звездолётов. Вот только и смели, на смелейфаты. «Не удержали мы позицию». «Не слабо вы там отжигаете». Восхитился и аж присвистнул Роман Павлович. Затем неуверенно посмотрел на букет в своей руке и положил его на бортик моей верткапсулы. «Я передам тогда Тамаре, что прямо сейчас ты не сможешь прийти к ней на праздник. Но все же очень прошу тебя, Камар, постарайся успеть. Не расстраивай девчонку. Она же с самого утра готовится, принаряжается». Одну причёску только раза 4 переделывала. Перед зеркалом минимум час тренировалась улыбаться и даже смеяться пробовала. Впервые на моей памяти. Не говорит об этом, конечно, но весь второй легион и так понимает, ради кого наша командирша так старается. У меня самого три дочери выросли. Так что видел уже подобный блеск в глазах, когда они взрослели. Тамара для меня четвёртая, и люблю её как родную, необъезжаемую дочку. Постарайся прийти к ней на праздник. Итак, время возрождения настало. Загрузка. Первое, на что я обратил внимание, вообще не выросли ни известность, ни авторитет. Это было плохо. Значит, о героическом рейде нашего отряда на вражеский подземный комплекс никто из командования так и не узнал, и погибли мы там напрасно. Появился и на военной базе Гекко, на комете Унтэш. в защищенном от агрессивной среды одном из внутренних помещений, в которую, собственно, и перенес ранее точку воскрешения, как проделали и все члены экипажа Шиомиру. Первым делом проверил экипировку. Энергетический бронекостюм слышащего сохранился на мне в целости и сохранности. Это самое главное. Оружие тоже оказалось на месте. А вот целеуказателя я не обнаружил. Похоже, он дропнулся в лут на месте моей смерти. Нехорошо вышло перед Башей тушихом. Все-таки вещь принадлежала ему. А вот, кстати, и он сам. И Баша, и его брат-близнец Ваша появились в паре метров от меня и принялись осматриваться по сторонам, хлопая глазами и привыкая к яркому освещению в этом помещении. Рядом возникла у Линетта Ар, и почти сразу же за ней сразу двое — Мино и Тинни. Котенок тут же подбежал ко мне и прижался, требуя его обнять и успокоить. Похоже, несовершеннолетний миланский подросток сильно переживал, что умер в одиночестве, и возродиться очень далеко от всех знакомых ему игроков. Я бы тоже не отказалась от своей доли утешения и ласки, проговорила принцесса тёмной фракции со странной ревностью, наблюдая за тем, как я горячо прижимаю к себе своего воспитанника и шепчу ему слова ободрения. Лишиться при смерти скафандра. Похоже, я одна из вас такая неудачница. Мино Лафин действительно стояла в тапочках на боссу ногу и в спортивном костюме, поверх которого была перекинута перевязь для крепления ружья. О потерянном при смерти и лёгком скафандре напоминал лишь шлем на голове девушки. Да, незадача. Придётся теперь что-то придумывать, чтобы Мино смогла выйти с этой подземной базы на поверхность токсичной кометы. Медик и суперкарго пришлось ждать секунд двадцать, Что-то они не торопились заходить в игру. Затем зашёл Имран, видимо, заболтавшись с Романом Павловичем из старого легиона. И самым последним Эдуард Бойко, космодесантник, был воодушевлён и сразу, едва найдя меня взглядом, радостно закричал. У меня 174 фрага. Комар, ты только представь, 174. Да я за почти семимесячную игру до этого лишь однажды сумел врага убить, придушил диверсанта тёмной фракции возле нашего Прометея. А тут сразу больше сотни. Правда, опыта за большую часть убитых врагов вообще не дали, так как я сам тоже погиб. Гекко поинтересовались, о чём так возбуждённо рассказывает человек, и я перевёл для них слова Эдуарда. Баша туших Сверху вниз, поглядывая на космодесантника, презрительно махнул лапой и самодовольно оскалился. «Сыпляк, у меня 203 фрага за эту игровую сессию, но тоже опыта за последних не дали. А у моего брата вашей вообще за 400 убитых. Похоже, покрошили мы Мелефатов знатно». Я быстро сложил в уме озвученные моими спутниками результаты. Почти 800 убитых врагов. «Ого!» Вот это мы дали жару защитникам планетоида. Но где же остальные члены моей команды? Почему не заходят в игру? Мы подождали ещё минут 10, но всё без толку. Дмитрий Желтов и Аюх так и не появились. Не знаю насчёт старого навигатора, я недостаточно хорошо его знал, чтобы предсказывать его поступки. Но мой друг Дмитрий однозначно зашёл бы в игру сразу после возрождения. А это значит, «Это очень добрый знак», — первым высказался по этому поводу Баша Туших, озвучивая заодно и мои мысли. «Те двое на фрегате, похоже, не погибли». «А это значит, что и корабль наверняка уцелел», — проговорила Улине совсем по-человечески, довольно потирая лапы. «По всем законам это наш общий трофей, а стоит такой фрегат должен миллионов 18-20 кристаллов. Это как минимум». Это же по 1,5 миллиона каждому, если поровну поделить. Мгновенно сориентировался суперкарго, и все вокруг заулыбались или довольно заурчали. Ух ты, не думал, что настолько дорого стоил наш трофей. Но оценке опытной торговки всё же доверял. Хорошо, если так. Деньги мне были очень нужны, а уж тем более не отказался бы я от собственного звёздного фрегата. Хотя в любом случае сейчас было не до деления шкуры необитого медведя. в смысле расчёта доли каждого в стоимости непонятно где находящегося, а, возможно, и вообще не сохранившегося фрегата Талли-Ли-Ух-10, мелифатской сборки. Сейчас нужно было не витать в облаках и грёзах, а заниматься вполне конкретными, текущими делами. Выяснить текущую ситуацию на фронте, а также своё положение тут, на военной базе, куда идти, где отмечаться возрождённым и какие вообще дальнейшие действия, положенные воскресшим на базе. Я озвучил эти мысли и выяснением данных вопросов пообещал заняться знакомый с обустройством этой базы суперкарго «Аван-Той», попросив нас никуда не расходиться и подождать, сам же куда-то исчезнув. Не было его долго, минут 20 как минимум. За это время мы успели прогуляться по соседним помещениям и даже познакомиться с бойцами, с других погибших звездолетов. Во множестве ошивающихся тут на базе и ждущих дальнейшего распределения. Как мы сразу же выяснили, очень много вокруг было бойцов десанта. Мелифаты, не считаясь с потерями, целенаправленно уничтожали именно десантные корабли 3-го ударного флота. Наконец, вернулся Аван Той и сходу громогласно объявил всем радостную весть. «Мы победили! Противник сдался! Щиты со спутника Урса-2-2 сняты! И с самой планеты Урса-2 тоже!» Сейчас идет высадка десанта на планету и захват стратегических важных объектов с ворами Лейфатов. Подкрепления уже не требуются, а потому новые штурмовые отряды не формируются, и отсюда с базы никого в ближайшее время вывозить не будут». Тут Аван Той зарычал, показав клыки, и резюмировал с недовольством в голосе. «Начальство флота совершенно не до воскресших игроков. У них других проблем хватает сейчас в избытке. А потому застряли мы, по-видимому, тут на комете очень надолго». А что насчёт трофеев у фрегата? Не выяснил? Не выдержав, Улина нетерпеливо перебил рассказчика. Толстый суперкарго совсем стушевался и тяжело вздохнув, всё же объявил собравшимся и дурную составляющую новостей. Насколько мне сказали, третий ударный флот понёс очень тяжёлые потери. Уцелело не более трети от всего состава звездолётов. Поэтому захваченные трофеи пойдут на компенсацию владельцам погибших в бою кораблей. «Распределением наград и трофеев будет заниматься лично сам командующий Кунг Вайт Шишиш, а поскольку потери действительно большие, гораздо выше, чем планировало командование перед началом операции, то на всех компенсации не хватит. Нам же при таком раскладе, похоже, и вовсе ничего не светит». Вокруг рождался дружный разочарованный вздох, на что Аван той поспешил заявить. «В любом случае, сейчас пока что ничего не ясно, слишком мало времени прошло». Да и не до того сейчас вать шишишу. Может, когда командующий узнает про рейд нашей группы, то оценит наш вклад в общую победу и выплатит какую-то награду. Ага, как же. Держи карман шире. Скорее он наш фрегат отдаст своему родственнику Урастукшу в качестве компенсации за потерю корабля и как награду за храбрость. Недовольно буркнул Ваша, на что Улине не удержалась и извитильно прокомментировала: Скорее, как награду за глупость и трусость. Свой корабль у Растухш, видите ли, пожалел. Настолько бездарно и бессмысленно погибнуть, еще нужно было постараться. Но, как ни крути, именно наш капитан первым высадился на вражеский планетоид. Вмешался в их разговор медик. И все вокруг как-то сразу смущенно притихли, припомнив, что именно медика капитан оставлял за главного в свое отсутствие, а значит, полностью ему доверял. Чтобы сгладить возникшее напряжённое молчание, я поспешил встрять и высказал свою мысль, что наверняка у Вайт Шишиши будет целый список тех, кто потребует компенсацию за понесённые потери, и ему будет явно не до нас. Да и откуда вообще командующий сможет узнать про наши героические действия, разве что Дмитрий Желтов и Аюх успели ещё до взрыва передать сообщение о бреши в обороне Милейфатов. Но это очень маловероятно. так как к тому моменту они еще не успели разобраться с системами связи незнакомого фрегата другой расы. Да и по поводу наших действий в самом подземном комплексе Дмитрий и Аюх мало что могли поведать, так как почти все время находились внутри звездолета Мелиефатов и ничего не видели. Даже причину взрыва наверняка не поняли. Без этой же информации соотнести мощный взрыв в подземном комплексе Мелиефатов, унивший жизни почти восьми сотен защитников, С нашими действиями вообще было трудно. Хотя я дозвал в сторону Лены и тихо поинтересовался, насколько она успела снять видеоролик про проникновение на вражескую базу. Громадная торговка недовольно скривилась и честно призналась. Герд Комар, с этим плохо всё. Хотелось сделать красиво, но освещение было никудышне. Да ещё и выключилось в самый неподходящий момент из-за твоего сканирования. Пришлось заново выставлять свет и настраивать камеру. Потеряла кучу времени. Успела лишь вводную часть текста проговорить, и немного общего фона попало в кадр со всеми этими движущимися аппаратами в цеху и стоящими на транспортёре фрегатами. Совершенно не того качества получился материал, за который могут заплатить информационное агентство. Всё равно обязательно сохрани эту запись, потребовал я от своей мохнатой подруги. Оплата с новостных агентств тут совершенно вторична. Просто это видео единственное доказательство нашего подвига на вражеском планетоиде, а ещё хоть какой-то противовес вполне возможному обвинению в том, что мы нарушили приказ капитана и дезертировали прямо во время идущего сражения у дравс боевого корабля. Думаешь, нам могут поставить это в вину? Встревожилась и даже испугалась Улена, на что я лишь неопределённо пожал плечами. Кто знает? Обвинил же меня Урастух в том, что якобы включил громкую связь на шейамиру. Я выставил его в дурацком виде, спровоцировав недовольство команды. Так что я уже ничему не удивлюсь. Настроение у меня, признаться, было припоганейшим, и причины для этого действительно имелись. Уволенный из команды близким родственником командующего, я сидел совершенно без денег, чёрт где, на чуби вселенной, очень далеко от территории родной фракции. Мимолётно мелькнувшая была надежда на трофейный фрегат, похоже, не сбывалась. И мне с друзьями он с высокой долей вероятности не доставался, что тоже расстраивало. К тому же, очень сильно тяготила неопределённость по поводу будущего. Как и то, что ожидать каких-то серьёзных подвижек и прозрений в моей судьбе и судьбе моих друзей в ближайшие часы не приходилось. Стоило признать, что в моей игре настала чёрная полоса, и вся эта авантюра с отправкой на войну принесла пока что лишь одни расстройства и убытки. Вот только тут я вдруг заметил, что все вокруг молчат и посматривают на комара. Явно ожидают от меня каких-то комментариев по поводу ситуации или даже распоряжений насчёт наших дальнейших действий. Ни в коем случае нельзя было демонстрировать оныне. Друзья хотели видеть на моём лице выражение спокойствия и уверенности, а также знать, что у их командира всегда имеется чёткий план действий на любой случай. Воле неволе пришлось соответствовать этим ожиданиям и взятый на себя роль командира отряда. Полина, предложи всё-таки видеоролик информационным каналам. Вдруг он их заинтересует. Не захотят платить, отдавай бесплатно. Просто известности нам всем тоже не помешает. Только сперва всё же нужно проконсультироваться с местным военным руководством и убедиться, что мы этим видео не раскроем случайно какие-либо военные секреты, чтобы нам потом не влетело за это. Авантой Ты лучше остальных понимаешь в этом вопросе, так что помоги, Улине». Навык псионика повышен до 52-го уровня, авторитет повышен до 36-ти. В следующем я обратился к медику и попросил его найти нашего бывшего капитана. Помнится, Урастухши обещал, что после окончания сражения с милейфатами наймет какой-нибудь челнок, чтобы доставить меня и моих друзей, куда мы пожелаем. Самое время было напомнить аристократу о его обещании. Так как с этой токсичной кометы нам нужно было как-то выбираться, Баши и Ваше я должен далее выйти в реальный мир и попытаться связаться со старым навигатором Аюхом, если он тоже выйдет из игры. Клан его был известен, имя тоже, так что найти контакты конкретного гекку, тем более такого известного и уважаемого, наверняка было возможно. От братьев я просил выяснить, где находится сейчас Аюх в игре, а заодно прояснить ситуацию с милифатским фрегатом. И наконец, тени Я подозвал своего воспитанника и, глядя ему прямо в глаза, сообщил на миланском, который во остальные собравшиеся не понимали. Для тебя будет самое ответственное поручение. Я хочу, чтобы ты в реальном мире связался с Ленк Амира Умаео. С кем? Котёнок испуганно прижалушки и присел, прикрыв голову лапами, хорошо хоть не обмочился от страха. Ты не ослышался, тени. Именно с великой проповедницей твоего народа. Если не сможешь обратиться напрямую к ней, свяжись с любым представителем Первого Прайда и передай, что у тебя имеется сообщение от человека по имени Герд Камар для воплощения Великой Первой Самки. Вот только передать это сообщение нужно лично. Уверен, Лен Камиру выслушает тебя или прочтёт информацию в твоих мыслях, что тоже подходит. Так вот, слушай. Я желаю избавиться от столь раритетного и в то же время опасного предмета Как трофейный хвост великой проповедницы. Уверен, что бывшая обладательница этого самого хвоста тоже заинтересована в том, чтобы данный трофей не попал в руки её недругов и не испортил её репутацию. Сообщи, что моя цена 1 млн крипто. Глаза котёнка стали совершенно круглыми, но оспорить мы приказом всё же не решился и подтвердил, что выполнит порученное задание. Отлично. сообщив друзьям, чтобы ровно через уме, все мы снова должны собраться на этом же месте, я намеревался было уже выходить из игры, предварительно попросив Эдуарда и Имрана сопроводить меня. Как вдруг меня остановила принцесса. А как же я? Камар, ты всем поручил какие-то задания, а про меня забыл? Мне-то что делать? Тебе, чтобы такое поручить мне, но чтобы и выглядело серьёзным поручением, и в то же время не вызвало у темной фракции обвинение моего еда в шпионаже. «Тебе? А, точно. Я не раз уже слышал от тебя и твоего правящего деда Лэнг Тумор Анхулафина, что игрока можно перенести между фракциями и даже забросить в параллельный мир. Так вот, с тебя выяснить все детали данного процесса. Не могу же я допустить, чтобы моя замечательная ваеда была доступна для меня только в виртуальной игре. Я желаю, чтобы и в реальном мире ты была со мной». Минов в глубокой задумчивости посмотрел на меня, а потом глаза девушки засияли. Принцесса довольно заулыбалась и произнесла на языке тёмной фракции. Очень непонятно. Шаг, муж мой, одобряю. Это непонятно. Работает и в обратную сторону. И ты? Непонятно. Сможешь быть со мной в моём мире? Я обязательно выясню для тебя эту информацию. Навык космолингвистики повышим до 79 уровня.